Письмо тридцать восьмое Андрею Львовичу Толстому. 1901 год, августа двадцать второго, двадцать третьего, Ясная Поляна. «Вчера, проснувшись, я опять стал думать о тебе, Андрюша, и решил, что непременно переговорю с тобой и выскажу тебе все то, что не только думаю про тебя и что чувствую, но и все то, что мы все в один голос говорим про тебя». Думаю, что если тебе неприятно будет услышать это, тебе будет полезно. Пожалуйста, Андрюша, выслушай, то есть прочти, что я имею сказать внимательно и, главное, на минуту перенесись в меня и пойми, что мною руководит только желание тебе добра, и что я пишу только потому, что в этом моя обязанность, и что я, по всем вероятностям скоро умру, и будет нехорошо, если умру, не высказав тебе того, что считаю нужным». «Так вот, вчера я, как встал, пошел наверх в библиотеку, У тебя не было, чтобы поговорить с тобой, но как вошел на лестницу, так услыхал этот дурацкий писк и крик граммофона, средство праздное, скверно убивать время. И так стало противно в сравнении с тем серьезным и добрым чувством, с которым я шел, что я ушел вниз, надеясь, что ты сойдешь вниз проститься». Но ты пришел вниз вместе с Ольгой, и мне при ней не хотелось говорить. Примечание первое. Так и осталось. Но в душе у меня набралась такая потребность высказать тебе, что думаю о твоей жизни, что вот пишу. Дело в том, что уж давно твой образ жизни, твой тон, твои роскошные и праздные привычки, твои отношения с женой, твои знакомства, твое невоздержание в вине — «Все это очень нехорошо, и все это идет хуже и хуже. Не говоря уж про этот дурацкий граммофон, занятие самого дурного вкуса. Вчера твое обращение с Ольгой, как с какой-то девчонкой или рабой, в котором ты не стеснялся при всех, было для всех мучительно. Всем было больно и неловко, но все делали из приличия и жалости к Ольге вид, что не замечают». Твоя веселость тоже такая, что она не только не заражает других, но другим делается совестно. И это, я говорю, не свое одно мнение, но мнение всех, которых я не называю, чтобы не вызвать в тебе к ним недоброго чувства. Твоя праздная жизнь, вино, табак, главное вино, дурное. Если и не дурное, то очень низменное духовное и умственное. Общество заставили тебя потерять ту чуткость, понимание, чувств других людей, которым ты был способен. И теперь твое присутствие в нашем кругу заставляет всех только сжиматься со страхом перед возможностью всякого рода неловкости, грубости даже с твоей стороны. Причина этого всего — твоя самоуверенность, самодовольство, основанное на физической силе, подвижности, на имени и, главное, на возможности тратить деньги, которых ты не заработал и не можешь заработать. Только представь себе, что бы ты был и какую роль ты играл бы, если бы у тебя не было денег и имени, того самого, что не твое, а случайно принадлежит тебе. Только ясно представь себе, что бы ты был без имени и денег, и ты ужаснешься. И потому главное, что тебе нужно, это жить так, как будто у тебя этого нет, то есть жить так, чтобы хоть сколько-нибудь быть полезным другим, а не быть всем, кроме твоих собутыльников, в тягость. Одним словом хочу сказать тебе, что ты живешь очень-очень дурно, и для меня совершенно ясно идешь к полной погибели, заглушая в себе все лучшие человеческие способности, из которых у тебя есть одно самое дорогое — доброе сердце, когда оно не заглушено гордостью, желанием властвовать и вином. Теперь я даже и этого не вижу, а вижу обратное в твоей ужасной жестокости, к твоей прекрасной жене, которую ты совсем не понимаешь. Тебе надо не ее учить, как ты это делаешь, а учиться у нее. Я вижу, что ты погибаешь, и не один из семьи, и спасение твое только в одном — в самообвинении, в смирении, в признании того, что ты очень дурно жил и живешь, и что тебе надо не то, что кое-что изменить в своей жизни — а изменить все и начать все сначала. Перестать пить, курить, цыган, лошадей, собак, прекратить сношение с праздными людьми и найти занятия, полезное для других, а не для себя. Как это сделать? Не могу предписать. Если бы ты, что невозможно почти, и чего я к несчастью не ожидаю, поверил мне, то ты сам бы нашел, и Ольга помогла бы тебе». Одно могу сказать, что надо найти занятие на пользу других, а не такое, которое себе приятно или выгодно, и отдаться ему. И еще то, что хотя можно изменить свою жизнь, не оставаясь в прежних условиях, в топтыкове, но это очень трудно, и поэтому думаю, что полезно бы тебе, если бы ты хотел изменить свою жизнь, оставить Таптыкова. Примечание второе. Вообще надо помнить, что все соображения топтыковых Таптыковых О деньгах имеют в сравнении с вопросом о твоей душе, которая гибнет, и, может, воскреснуть, имеют так же мало значения, как комариное крылышко на вазу. Прости меня, если я недостаточно осторожно и любовно сказал то, что считал нужным, не умел лучше. Руководила же мной любовь к человеку не только вообще, но и к близкому по сердцу. Твой отец Лев Толстой Примечание первое. Ольга. Ольги Константиновне Толстой. Второе. Тавтыкова, имение вблизи от Ясной Поляны, купленное Андреем Львовичем Толстым в 1900 году. Конец примечания. Страница 496. -я.